«Сто тринадцать! Под горку!» Он сказал себе, «Если идет дождь, никуда не поеду!» Было восемь часов утра. он посмотрел в окно, шел дождь, но он поехал. «Надену ветровку, непромокаемые брюки и ничего, как-нибудь переживу!» Мирен, видя, что он собирается уходить, «Ну, кому еще, кроме тебя, пришло бы в голову садиться на велосипед в такую погоду? Ты что, думаешь, тебе все еще двадцать лет?» А раньше, сидя в своей коляске, показала отцу поднятый вверх большой палец. Хотя он не совсем понял, в знак одобрения или с подначкой. «Вон, и дочка твоя тоже смеется над тобой!» Если он поначалу и колебался то не из-за опасения за свое здоровье и не из-за сомнений в собственных силах. Подумаешь, делов-то, сколько раз он откатывал запланированные этапы, даже в самые дождливые дни. Правда, теперь при любой погоде, дождь ли, ветер ли, солнце ли жарит, он заявляется только на короткие дистанции, не больше 50-60 километров». Оно и понятно. Возраст, болячки, да и подъемы, которые с годами почему-то становятся все круче. Года три назад он отправился вместе с товарищами до Ондарроа. Вот и получил свое. На обратном пути грудь ходуном ходила. «Будь осторожен, Хошан, очень осторожен». «Сколько раз тогда тебе пришлось устраивать передышки? Опоздал к обеду, дома получил нагоняй». Сейчас его колебания были скорее связаны с велосипедом. Намокнет и сгваздается, да и сломаться может. А ведь у него велосипед никакой, не будь там плохонький. Рама из углеродного волокна, автоматическое переключение передач. Какую кучу денег стоил!» К тому же Хошиан потом понемногу еще и усовершенствовал его, заменяя то одну, то другую деталь на те, что получше и подороже. Поэтому, прежде чем тронуться в путь, он заглянул в погоэту, чтобы выпить чашку кофе с молоком, взбодриться и поглядеть, не расчистилось ли небо, так как все еще окончательно не решил, ехать ему или нет» и все-таки поехал, а тут и дождь утих. Мало того, на небе появились просветы, и прежде чем Хошиан добрался до Сан-Себастьяна, где-то неподалеку от Мартутене, выглянуло солнце. На Хошиане был клубный костюм, бело-зеленая майка и черные трусы, но шлем и перчатки он выбрал уже на свой вкус». Правда, сейчас он собрался в такое невеселое место, что непонятно, стоило ли. Но он боялся, как бы миран чего-нибудь не заподозрила и не начала донимать его вопросами и попреками. Хошиан без особого труда одолел подъем в районе Эгия. И на последнем отрезке увидел справа гомонящих детей, которые в школьном дворе разбились на группы для какой-то игры, а слева — цветочную лавку. И тут ему пришло в голову купить простой дешевый букетик, потому что мне не нравится никакая пышность. Но, сойдя с велосипеда, тотчас обнаружил, что цепь с замком забыл дома» он поставил велосипед так чтобы видеть его из лавки а потом то и дело поглядывая на улицу объяснил продавщице что ему нужно и для чего в общем и целом он пробыл внутри не больше пары минут на отрез отказался выбирать из разных букетов вот этот мне вполне подходит заплатил и вышел потом минут двадцать ждал перед кладбищенскими воротами но шлема не снял потому что руки были заняты. В одной был букет, другая вела велосипед. На стене у ворот, рядом с черной вывеской, где были указаны часы посещений, висело объявление поменьше. Запрещен вход с собаками и на велосипедах. «Мать твою! И что теперь делать?» Тем временем на остановке притормозил автобус. Из него вышла биттори в черном пальто заметив что хошаан растерянно смотрит на объявление пояснила можешь не беспокоиться запрещено разъезжать на велосипеде между могилами а если поведешь рядом с собой пожалуйста точно пошли хошан тут и говорить не о чем они миновали ворота день был рабочий и в этот утренний час на кладбище почти никого не было Только чуть повыше они заметили какое-то движение. Два дворника шли следом за шумной уборочной машиной. Так неужели кому-то помешает его велосипед? Он ведь и не шумит, и не дымит? Пока они поднимались по пологой дорожке между могилами и деревьями, соснами, кипарисами... Увидели еще несколько одиноких посетителей среди густо усеявших землю серых пятен мрамора и цемента. хошан со своим велосипедом занимал половину дорожки. Беттория шла на один-два шага впереди, указывая путь. Но иногда оборачивалась, и он видел ее улыбку. «Чему улыбается эта женщина в таком совсем неподходящем для веселья месте?» «Чокнуто, это уж точно. Я не знала, приедешь ты или нет. Как видишь, приехал. Значит, ты человек слова. Вы с моей дочкой меня подловили. Вот я и выполняю свое обещание. Остается надеяться, что и ты выполнишь свое. Ничего не расскажешь, Мирен. Тут ты можешь быть спокоен». А раньше ведь не случайно говорит, что у тебя доброе сердце. Достаточно взглянуть на букет. Чато будет ему страшно рад. Хошиан изо всех сил старался спрятаться за щитом из сухой вежливости, но ее шуточки и похожие на бред заявления обезоружили его. «Ладно тебе, ладно». А еще он позавидует, когда увидит тебя в клубной форме. Перестань. Почему? Я ведь сразу подумала, что ты специально так оделся, в память об его увлечении. Наконец они дошли. Вдалеке со стороны моря сгрудились в одно огромное пятно тучи, сулившие неминуемый дождь. Но над полея по-прежнему сияло солнце. На покрытой асфальтом дорожке пятна от высохших луж становились все шире. Хошиан мрачно или смущенно смотрел на могильную плиту... Простой крест и четыре имени, выбитые одно под другим. Он не знал, кем были эти покойники, хотя по датам смерти одна, например, относилась к 1963 году и по общей для всех, за исключением одного случая второй фамилии, сообразил, что речь идет о родственниках старшего поколения. Самым последним стояло имя его друга». Без прозвища, конечно. Вот здесь он и лежит. Уж сколько лет дожидается, пока его перенесут на наше кладбище, в поселок. Но мы до сих пор этого не сделали. Опасаемся, как бы с ним не ни случилось то же, что и с Григорио Ордониесом. Он похоронен вон там, чуть пониже. Если хочешь, я потом покажу тебе его могилу. Одно время плиту Ордоньиса то и дело исписывали всякими гадостями. Да ты, может, и сам читал об этом в газетах? Вы, оберцали, не оставляете в покое даже мертвых». Хошиан понура стоял рядом и молчал. Размышлял, молился. И вдруг он устремил взгляд на имя друга, на дату смерти. Смерти, которая настигла его на углу, на том углу, что отделял дом Чато от гаража, где он держал машину и велосипед. После даты смерти — возраст. Столько ему было в тот дождливый день, когда прозвучали выстрелы. Абитория все говорила и говорила — «Вчера я сообщила ему, что твой сын наконец-то написал мне, и, поверь, я страшно обрадовалась, узнав из письма, что стрелял не Хосе Мари. Хошиан по-прежнему молчит». Этот человек весь пропитан робким, сосредоточенным молчанием, молчанием, которое обволакивает его снаружи и уходит внутрь, которое тянется из давних времен в день нынешний в противовес говорливости Беттори, в дребезги разбивающий сокровенную атмосферу этого места и этого мига. «А ты не хочешь теперь и ему сказать, что сказал мне там, на своем участке?» «Я думала, ты для того и пришел». Наконец-то Хошиан позволил себе хоть какое-то движение. «Какое?» Он поворачивается лицом к биторе. Брови нахмурены. Вид печальный и глуповатый. Глаза слегка остекленели. И в них сгустилось что-то вроде тусклой мольбы. «Утихомирься! Зачем ты меня так унижаешь? Пожалуйста, оставь меня на минуту одного!» Он смотрел, как она медленно удаляется по той же дорожке, по которой они недавно поднялись сюда вдвоем. Смотрел, пока не убедился, что она отошла достаточно далеко, чтобы не слышать его шепота, не видеть выражения его лица». И только тогда Хошан снова перевел взгляд на могилу. Беттория остановилась в шагах в тридцати от него между двумя большими фамильными склепами и спокойно стояла на дорожке, поднеся руку козырьком ко лбу, чтобы защититься от солнца. Она наблюдала за Хошаном. Тот застыл перед могилой ее мужа и являл собой странную и немного комичную фигуру — Мужчина в ярком велосипедном облачении стоит среди могильных плит и надгробий, рядом со своим велосипедом, к которому он относится с такой же нежной заботой, с какой относился к своему чату. Она увидела, как он кладет букет на могильную плиту. Где он его, интересно, взял? Неужто привез с собой из поселка? Вряд ли рискнул бы. Ведь про это могла прознать его жена. Хошен, держа в одной руке шлем, другой перекрестился. Если он что-то и сказал, Беттори не могла расслышать его слов. Но уже сам по себе факт, что он пришел на кладбище, как пообещал накануне в сарае у себя на участке, по-настоящему ее обрадовал. Ладно, мне пора. «Как я рада, что ты приехал!» Хошиан ничего не ответил. «Куда это он вдруг так заторопился? Прямо сорвался с места!» Ответ на свой вопрос Беттори получила очень скоро. Всего на четыре шага отошел хоша от могилы, когда послышались его первые всхлипывания. Он прибавил шагу и быстро двинулся к выходу, опустив голову, ведя за руль свой велосипед, и при этом плечи у него заметно вздрагивали.